Понимание обеих перспектив и их взаимосвязи необходимо для правильного осознания того, кто вы есть, и собственных намерений, с которыми вы пришли в это физическое тело. Некоторые называют нефизическую часть «высшим я» или «душой». Но название не имеет значения. Самое главное, чтобы вы знали, что ваша внутренняя сущность реальна потому что только сознательно постигая собственные взаимоотношения с вашей внутренней сущностью, вы обретете истинное наставление. Мы не хотим изменять вашу веру. Мы пришли не для того, чтобы изменить вашу веру, чтобы напомнить вам вечные законы Вселенной, дабы вы смогли сознательно быть Творцом. Каждая ваша вера для нас желательна. Когда мы смотрим на эту чудесную Землю, мы видим огромные различия в верованиях. В этом различии и есть идеальная гармония. Мы в простом виде представим вам универсальные законы. Мы также предложим практические действия, при помощи которых вы сможете намеренно пользоваться законами и достигать важных для вас вещей. И хотя мы знаем, что вам доставит удовольствие обретение созидательного контроля над событиями собственной жизни, нам также известно, что ценнее всего будет свобода, которая откроется вам, когда вы научитесь искусству разрешения». Поскольку большая часть людей уже знает все это, мы считаем, что наша задача рассказать вам, что на подсознательном уровне это уже и вам известно. Мы надеемся, что, читая эти слова, вы по собственному желанию, шаг за шагом, подойдете к пробуждению, признанию своего цельного «Я». «Вы важны для всего сущего». Мы хотим, чтобы к вам вернулось понимание важности всего сущего. Потому что вы воистину находитесь на переднем крае мышления, и каждая ваша мысль, слово и поступок обогащают Вселенную. Вы здесь не ниже стоящие существа, пытающиеся набраться опыта, а творцы переднего края, располагающие всеми ресурсами Вселенной. Мы хотим, чтобы вы осознали свою ценность, потому что без этих знаний вы не получите наследие, которое принадлежит вам по праву. Если вы себя не цените, то лишаетесь врожденной способности к непрерывной радости. И хотя любой ваш опыт все равно идет на пользу Вселенной, мы хотим, чтобы вы тоже начали здесь и сейчас пожинать плоды своего труда. Мы абсолютно уверены, что вы найдете ключи, с помощью которых вы освободите свои возможности и задатки. Мы поможем вам реализовать цель вашей жизни. Мы знаем, что для вас это важно. Мы слышим ваши вопросы. Зачем я здесь? Как мне улучшить свою жизнь? Как узнать, что правильно? И мы здесь для того, чтобы отвечать вам. Мы готовы к вашим вопросам.